Глава 21. Время летело как заколдованное. Я не успевала следить за местным календарем и вычеркивать проходящие дни. Все они были настолько насыщенными, настолько интересными, что вздумая я вести дневник, писать пришлось бы несколько месяцев и получился бы приключенческий роман. И тем не менее времени не хватало ни на что. Все началось с посещения магической академии. Величественный замок встретил нас, меня, маму, Тиннера, морозно-белыми вратами, которые начали отворяться, едва мы приблизились. Жаль, что я не увлекалась фэнтези, подобная девчонкам из отдела сбыта. Может, это хоть немного подготовило бы меня к тому, что я видела вокруг каждую минуту и к тому, что есть академия. Предположения о долгих хождениях по коридорам и этажам, которые меня в дворце, откровенно говоря, достали, не сбылись. Конечно, все это было. И длиннейшие гулки и коридоры, и монументальные лестницы, и двери в аудитории, которые, казалось, могли выдержать встречу с танком. Но, помимо прочего, нас ждал мини-портал, личная забота ректора, который умел ценить время. Малые порталы — «Между значимыми помещениями во дворце тоже есть, но их мало», поясняет мама, увидев мое недоумение. «А так как променад по дворцу иногда заменяет утреннюю пробежку, то я предпочитаю ими не пользоваться». «А я бы не отказалась. Хмыкаю в ответ и тут же шепотом добавляю. А то пока добежишь от одного конца дворца на другой, ласты склеить можно». «Здравствуйте, Александра», Тинер Евгения, ректор, представительный пожилой мужчина в темной мантии, расшитой золотой нитью, встретил нас по-простому, без титулов. И не в своем кабинете, как можно было бы предположить, а в каком-то зале, полы и стены которого испещрены рунами. Специально для меня он быстро представил присутствующих мужчин, а их было шесть, как деканов всех имеющихся факультетов. Имена в голове не отложились – слишком труднопроизносимые, а вот имя декана ведьбовского факультета запомнилось легкостью – Женева. Как выяснилось, ведьма присоединится к нам чуть позднее. Главная достопримечательность помещения – огромный круг на полу, выложенный мелкими, размером с яйцо-камнями. Одну половину круга занимал овальный, в два человеческих роста, вертикальный серебристый монолит с почти зеркальной гранью. По ободу овала тянулась кайма из спектрально окрашенных участков с обозначением не только цвета, но и оттенка внутри. Например, красный сектор начинался с алого, почти оранжевого, и заканчивался цветом бордо. Ровно в центре круга было что-то вроде пипитра, только каменного, с той же символикой, что и у зеркального обелиска. От его подножия по полу в разные стороны разбегались рунные дорожки, вливаясь в основной контур круга. Каждый ручеек отвечал за определенное направление дара и показывал, каким даром обладает маг. Повернись камню спиной, ладони вот сюда. Ректор сам для примера встал так, как нужно. Едва его руки касаются камня, как вся конструкция вспыхивает яркими красками, и кайма по обуду овала, За спиной ректора и ручей кирун на полу начинают светиться, и даже круг полностью замкнулся. Не успеваю насладиться невероятным зрелищем, как все исчезает. Понятно? Да. Уступив место и проследив, что я верно расположила ладони на подставке, мужчина заключил. Правильно. А теперь просто расслабься. Да, собственно, я и не напрягалась. Скорее, было любопытно. Само собой, дискомфорт присутствует, но дело даже не в сложнейшей конструкции, которая здесь именуется как «индикатор магической направленности», а в том, что этот индикатор покажет, есть у меня магия или нет. Я готова к любому исходу, а вот на маму было больно смотреть. Пережить собственного ребенка – самая страшная участь для любого родителя. У магов продолжительность жизни больше, чем у простых людей. Мне пришлось выждать несколько секунд, прежде чем спектральные сегменты начали сиять. Беспорядочно. Красный горел одновременно синим, огонь и вода. Потом вспыхивали черный сектор, некромантии одновременно жизнеутверждающим зеленым. Сиреневый, цвет ведьмовского факультета, то и дело перебивал оранжевый, оттенок, присущий портальщикам. Безумие шара светомузыки с давней дискотеки сопровождалась нарастающим ропотом среди присутствующих магистров, окруживших индикатор. В одно мгновение меня бросило в жар. Опрятно заколотые волосы, казалось, встали дыбом, наэлектризовавшись. Что-то всё сильнее давило на глаза, пальцы сводило так, что ногти почти впивались в камень. Внезапно все закончилось. Тинер отвел мои ладони от артефакта подставки. Почему сработали сигналки? Хорошо поставленная женская контральта прекратила возникший переполох и суетливый гомон среди магистров. Кажется, впервые за всю историю Академии спектральный обелиск дал сбой Женева. Да таким странным мистическим образом, что мы в растерянности. Эта Женева сразу вызвала мою неприязнь. Все внутренности буквально скрутила в узел. «В женщине было что-то настораживающее, как будто я уже сталкивалась с ней при неприятных обстоятельствах. Проще всего оказалось отмахнуться от трепыхнувшейся интуиции, потому что дама почтительно склонилась перед мамой и Тинером и как-то сразу засветилась добродушным обаянием». «Ну-ка, ну-ка, позвольте взглянуть на юное дарование», воркует декан ведьмовского факультета, подходя ближе. «Я вижу у вас предрасположенность к моему факультету. Не хотите поступить на обучение?» Я от нее шарахаюсь так, что аж поскальзываюсь и только благодаря крепкой хватке Тиннера не падаю. А ведьма, инстинктивно желая помочь, хватает меня за обнаженное запястье и вздрагивает. Всем телом непроизвольно. Однако это, безусловно, незаурядная красивая женщина очень быстро... Возвращает себе самообладание так, что никто не увидел странный момент, кроме меня. Ушли мы практически ни с чем, если не считать странного блокиратора, который мне вручили на экстренный случай. Вердикт магистров был странен. Магии нет, но есть остаточные эманации портального источника. Ладно, с этим все ясно. В конце концов, с порталом я контактировала регулярно. А вот при тут некромантия? Ведьмовские потоки, а также отголоски стихий, непонятно. Но ученые мужи обещали разобраться, как-никак, о королевский отпрыск. В общем, странные явления будут изучать. И как только что узнают, сразу дадут разъяснения Ну, а пока я начала посещать обязательные занятия вместе с близняшками гиперактивным и шебутным девчушкам было скучно на уроках, так что я вызвалась составить компанию. Сестрички мне нравились. С одной стороны, близняшки в полном восторге от того, что я такая взрослая и при этом такая неумеха. С другой, шутки шутками, а я действительно начала учиться. Пусть даже и в форме игр. Слишком велика разница между мирами. Слишком многое следовало знать дочери королевы. Все началось с занятий придворного этикета, грамматики, чтения. Последние два пункта меня не очень интересовали. За столь короткий срок незнакомый язык не выучить, так что считай время на ветер. Позже подключились уроки танцев, которые я возненавидела всей душой. Это вам не на дискотеке подрыгаться. Тут каждое движение должно быть не только выверенным, отточенным до автоматизма, оно должно быть именно в тот момент мелодии, когда требуется. Нелепая нудятина. Ох, как же это было непросто. Ноги болели от высоких каблуков, а спина от ровной осанки. Но схватывала я все на лету, так что через десяток занятий уже кое-как умела танцевать основные танцы, принятые в королевстве. Большую часть времени проводила с мамой и Делией, которые, как мне кажется, вознамерились меня убедить остаться жить в этом мире. И если мама лишь мягко намекала, понимая, что вся моя жизнь на земле, то Делия в прямом смысле уговаривала, приводя сотни аргументов, основные из которых статус принцессы, магия и продолжительный срок жизни. «Ведь магия у меня вроде как есть», Она искренне не понимала, как я могу от этого отказаться, даже не попробовав. Как я могу вновь покинуть маму, только обретя ее. Но, так или иначе, наши представления о моем будущем разнились. Мой дом не здесь, не в этом великолепном замке, а в маленькой однушке в центре шумного города. Зато желание о шикарном отпуске сбылось в полной мере. Впервые. Если бы мне сказали, что когда-нибудь я окажусь в сказочном средневековом городе, в жизни бы не поверила. А сейчас я прогуливалась по мощенным черным камнем дорогам и рассматривала местные достопримечательности архитектуры. Это очарование древности было таким волнующим. Пусть история этих строений была мне чужой, но это не мешало ими восхищаться. Посмотри. Мама указала на огромный круглый цветочный лабиринт. Этот проект стал победителем одного из весенних конкурсов концептуального цветоводства. Я не сразу поняла, что привлекло мое внимание, а когда узнала знакомые контуры, едва ли не потеряла дар речи. Это что, планеты Солнечной системы? В центре лабиринта, по которому прогуливались горожане, Висела огромная шарообразная клумба, усыпанная желто-оранжевыми цветами и символизирующая солнце. Зеленые стены лабиринта изображали что-то вроде поясов, на каждом из которых была расположена определенная планета. Одна сразу же привлекла мое внимание. Земля из лазорево-синих гиацинтов. «Потрясающе! Просто невероятно! Ты сама это сделала?» Лишь разработала проект для конкурса. Это было еще в студенческие годы. С тех самых пор это моё самое любимое место. И как бы она в этот момент не улыбалась, в глазах плескалась печаль. Можешь не объяснять. Я одобрительно сжала мамину ладонь. Я все понимаю. Она покинула свой дом более трех десятков лет назад. если уж я... Проведя тут всего несколько недель, успела соскучиться по собственному миру, то, что говорить о ней. Что ж, нам пора возвращаться. Королева, скрытая вуалью иллюзией, подмигнула, незаметно указав мне за спину. Нас нашли. О нет, обернувшись, с разочарованием нахожу взглядом начальника дворцовой охраны. Сегодня они сработали уж очень быстро. В первую нашу вылазку охрана даже не сразу поняла, что королева пропала. Валир, который был в курсе нашей затеи, устроил настоящий разнос. Не могу сказать с уверенностью, но охранники стали посматривать на меня с недоверием. Зато сейчас, несмотря на то, что мы все же сбегаем и весьма часто, поиски заканчиваются очень быстро. И как им только удается в огромном городе найти мою мать под личиной, Тебе стоит выписать им премию. Думаю, да. Легко соглашается, подхватив меня под локоток. Пойдем, нам действительно пора. Там уже приехали портные. Наступили дни, за которые от зависти удавились бы все модницы с земли. Обилие ткани украшений, подбор фасонов и куча примерок кружили голову и приводили в экстаз-фантазию. И если в самом начале меня даже радовало такое времяпрепровождение, то потом я банально устала. Да и жалко было тратить бесценные часы на такую ерунду. Так что я махнула рукой и попросила сшить для меня все то, что диктовала местная мода. Тем временем знаменательный день, когда меня представят ко двору, неумолимо приближался. Король считал нужным устроить грандиозный бал, и именно это меня смущало больше всего. Неизбывный страх опозориться просто истязал. Страх не столько за себя, но и за маму и всю королевскую семью. Ходить на занятия по этикету с сестренками – это одно, а вот показать свое умение вести себя на людях – совершенно другое. Грядущее событие пугало, а в голове билась одна единственная мысль – «Куда же я лезу? Мне совсем здесь не место!» «Маленькая я против трех сотен приглашенных, как шепнула мне Делия, что будут следить за каждым моим шагом. Мама, конечно, поддержит, и сводный брат тоже, но они не смогут возиться со мной все время, у них обязанности». Боязнь перед грядущим событием была настолько мучительной, что в один из дней, во время очередного завтрака, я поняла, что мне нужен друг, и решила действовать а могу ли я пригласить на этот бал одного человека? «Кого?» – первой отреагировала Аврора до да таким тоном, что я едва не скрипнула зубами от злости. Вместо этого делаю вид, что не заметила враждебности и продолжаю, как ни в чем не бывало. Тем более все ждали ответа, особенно Тинор. Его заинтересованность выдавала чуть приподнятая бровь. «Или Дана?» «Того мага-портальщика?» — переспросила мама задумчиво, взглянув на меня. «Почему бы и нет?» — наконец улыбнулась она, а у меня от сердца отлегло. «Правда, я перевела взгляд на главу семейства. Вы не против?» «А почему я должен быть против?» — Валер хмыкнул, в то время как мама рассмеялась, лукаво сморщив носик. «Сегодня же распоряжусь, чтобы ему приглашение отправили». «Это значит, что он не сможет отказаться», — тут же шепчет Делия, подмигивая. «Спасибо». Благодарно выдыхаю, чувствую, как за спиной будто бы раскрылись невидимые крылья. И казалось, что уже все трудности по плечу, ничего не страшно. Я не ударю в грязь лицом, не подведу. Потому что в случае чего меня всегда будет кому подхватить. Интересно, и давно я думаю о Дане вот так? Признаться, я соскучилась по нему. Не в попад произношу я, когда мы с мамой остались наедине. Столько не виделись, не общались. Поссорились? Вопрос звучит так осторожно, словно мама вступила на минное поле. Да нет, с чего ты решила? Тогда почему не общались? Как же я поговорю с ним, если он где-то там, а я тут? «Жень, а метка вам тогда зачем?» Вкратчиво интересуется она и тут же тормозит, нахмурившись. «Ты что, не знала?» «Не знала чего?» Меня окончательно сбил с толку ее вопрос. «Это метка связи. Взяв меня за запястье, мама кивнула в сторону моей татуировки. Концентрируешься на человеке, с которым связано, вливаешь часть сил и общаешься. но ну, вы даете». Он что, мне сказал тебе? Я думала, ты так рано спать уходишь, чтобы с ним поболтать. Ага, какой там? Этот сумасшедший режим меня просто убивает. Я уже к девяти вечера валюсь с ног от усталости. Подобрать слов, чтобы выгородить засранца, не удалось. А вот вопросов появилось столько, что хоть отправляйся в гости к портальщику с целью выбить из него все ответы. Я тут, понимаешь ли, извожу себя мыслями, что попрощалась с ним по-дурацки, буквально набегу, а он молчит о такой шикарной возможности. Ох, и не поздоровится же кому-то. День накануне бала превратился для меня в круговерть событий. Замок гудел, как растревоженный улей. Портные и модистки бегали в панике по коридорам, слуги готовили помещение, а еще репетиция семейного выхода. Мы даже последние занятия по бальным танцам перенесли на поздний вечер. И пусть преподаватель был мной доволен, я в себе уверенности не чувствовала. Может, стоит научиться падать в обмороке, чтобы избегать нежеланных танцев и бесед. На сегодня все, ваше высочество, урок окончен. С сухой улыбкой на губах кивнул мне преподаватель танцев. Он никогда не проявлял эмоции открыто, но я каким-то чудом понимала, доволен учитель мной или нет. И сейчас его устраивало то, как я научилась танцевать. Поблагодарив за занятие, я поспешила в сторону выхода. Мы с мамой договорились встретиться перед сном, а я вот-вот опоздаю. Я еще иногда плутала по нескончаемым коридорам замка, но дорогу от зала для танцев до покоев запомнила. Пу не близкий, но это даже хорошо. Пока дотопаю, успокоюсь и настроюсь на отдых». Увы, расслабиться не удалось. Навстречу из-за очередного поворота вырулила Аврора. Впрочем, мало удивительного. В семейном крыле мы пересекались довольно-таки часто и обычно игнорировали друг друга. Но в последнюю неделю девушка бросала на меня странные взгляды, а я волей-неволей ждала какой-то пакости. «Вот ты где!» вместо приветствия выдала старшая принцесса откинув волосы ты меня искала о что-то новенькое я действительно была удивлена девушка заговорила со мной впервые после памятной встречи приехал твой кто-то там махнула рукой принцесса одним только жестом показывая пренебрежение а точно дан зачем ты его сегодня позвала откровенно говоря, Я несколько растерялась. Приехал? Почему не сообщил заранее? Он ведь только завтра к обеду должен был тут оказаться. Спасибо за новость. Я искренне улыбнулась Авроле. Где он? «Обивает порог», — буркнула она, лебедем проплывая мимо меня. «Сама разбирайся. Не дворец, а пристанище для оборванцев». «Ну какая же стерва!» Неужели нельзя было отдать распоряжение, чтобы его пропустили? Подхватив юбки пышного кремового платья, которое надела для репетиции, поспешила в сторону лестницы, надеясь, что не заплутаю по пути. До ступени дойти не успела, меня окликнули со спины. «Ты куда так летишь?» «Мама!» Когда рядом не было никого из слуг или незнакомых людей, мы отбрасывали весь официоз игнорируя все эти ваши величество и ваше высочество. Я тебя не заметила. Конечно, с такой скоростью куда-то мчалась. Беззлобно поддела на меня и улыбнулась. Сбежать решила? Нет, хотела тебя предупредить, что Дан приехал. Я сама чувствовала, как свечусь от счастья и подпрыгиваю на месте от волнения. Раньше, видимо, сюрприз решил устроить. Ну, тогда пойдем. Мама подхватила меня под руку. «Я столько уже наслушалась о твоем Дане, что очень хочется лично пообщаться». Мама это произнесла так, словно я день и ночь жужжу о Дане, хотя на самом деле это она не устает задавать мне провокационные вопросы. Более того, я ведь так и не поблагодарила этого портальщика за его помощь. Если бы не он, мы бы с тобой так и не встретились. Все мысли были заняты появлением напарника». А что, если он сейчас куда-то уйдет? Или ему в голову взбредет, что я передумала? Ну, мало ли, сколько он там уже ждет. С Авроры станется сообщить о визите с запозданием. Я ускорила шаг. Бегать-то нельзя, принцесса. Еще и под руку с королевой. Да и ноги устали. Жуть просто. Но в какой-то момент, пересекая очередной коридор, я словно напоролась на невидимую стену. Ну, не ворона ли? Память как у рыбки. Что-то мама говорила о метке — сконцентрироваться и позвать. Оголив запястье и накрыв ладонью татуировку, попыталась наладить связь с магом. Время испробовать подарок, о котором он мне так и не удосужился сообщить. В мыслях тихо зашумело, будто где-то в соседней комнате включили неисправный старый телевизор, а потом... «Женя?» — удивленный и немного сонный голос — раздается прямо в моей голове. С перепугу я аж присела и схватилась за ближайшую стену, переполошив маму. «Ты как-то...» ты — я постаралась думать, четко проговаривая слова. «Ты еще никуда не успел сбежать? Мы идем тебя встречать!» «О чем ты?» — в голосе напарника промелькнуло непонимание. «Куда встречать? Зачем?» Разговор настолько странный, что я начинаю подозревать что-то неладное. «Дан, ты во дворце?» Ответ я не разобрала, отвлекшись на неожиданную преграду. В узком коридоре прямо перед нами выросли три фигуры в темных балахонах. Мама тут же вскинула руки, а через мгновение между ними заискрилась магия. «Женя, назад!» Это последнее, что она успела сказать, прежде чем какие-то чары буквально снесли ее с ног и швырнули об стену. Мама охнула, но тут же попыталась подняться. Что последовало дальше, я не знаю. Мне по затылку прилетело с такой силой, что мир померк. Последнее, что я успела увидеть, испуганная Аврора, стоящая за нашими спинами.